Глава 36. Получив от Ирины условный сигнал, я захожу в дом через французские двери. Увидев дочь, замираю на мгновение. Моя дорогая, моя девочка Жасмин, моя жимолость, моя тайная сладость, сердце моей жизни, как же я скучала. Но взгляд Стеллы пуст, будто она не узнает меня. Ее лицо усталая измученная маска. Исчезла та лучистая уверенность, что бывает у детей белых богатых родителей, рожденных с привилегиями и достатком. Ее фигура теперь кажется распухшей, раздутой. В воображении всплывает картина. Она сидит в своей комнате и жадно уплетает еду, пока пит внизу, воркует ския. Острые крошки падают на простыню, превращая ее в колючий ковер. Но никого это не волнует. Никто этого не заметит. Стелла, как и Бланка, не будет жаловаться. Я обращаюсь к ней, хотя не знаю, слышит ли меня моя дочь. Прости меня, родная, что пришлось тебя оставить. Заглядываю в ее глаза, пытаюсь уловить хоть проблеск прежней Стеллы, но вижу только темноту, бездонный колодец. «Ну?» — торопит Ирина. «Что ты хотеть мне рассказать? Ты звонить и говорить, что у тебя что-то особенное про Бланку?» Я вижу, как она взволнована, полна нетерпения. В ее глазах пылает надежда. Ей не важно, что именно я скажу. Главное — узнать о дочери хоть что-то новое. Пусть ненадолго, но это подарит иллюзию, что Бланка снова жива. «Минутку. Прошу я и бегу наверх, в нашу спальню. В комнате, пускай после родов обоняние у меня притупилось, я все еще чувствую запах пита». Цитрусовую свежесть, аромат заточенных карандашей и его бальзама для бороды. Но есть еще что-то, едва уловимое, свежее, женственное, дерзкое. Я отмахиваюсь от этой мысли. Сейчас главное — Стелла. Дневник лежит на том же месте. Пит даже не удосужился его перепрятать. Я беру его и спускаюсь. Открываю перед Ириной, показывая ту самую страницу, которую она видела на экране моего телефона. Я ненавижу этого человека, я ненавижу этого человека, я ненавижу этого человека. Это твой дневник, твой почерк? Спрашиваю я у Стеллы. Кивок. И это на твоем языке. Уточняю я. Стелла бормочет что-то неразборчивое, это точно не английский. Она смотрит на Ирину, и я вижу, как ее лицо меняется. Морщины разглаживаются, глаза начинают блестеть, она будто преобразилась, похорошела. Бланка Джан, срывается у нее с губ. Имганс. Что это значит? спрашиваю я резко. Что ты ей сказала? Я так хотела, чтобы Ирина увидела Бланку в стеле, но теперь, когда это наконец произошло, меня охватывает страх. Это ее детский прозвище. Отвечает Ирина шепотом. Затем ее голос становится нежным, напевным, убаюкивающим. При мне он ни разу еще таким не был. Это голос матери, которая говорит только со своим ребенком. «Искапэс даду». «Я съем», — отвечает Стелла, глядя на Ирину, будто никого больше нет в комнате, и ее голос больше не похож на детский. «Мамия, я съем». На лице Ирины радость и изумление, словно она и сама почувствовала ту тайную сладость, что скрыта в самой сути бытия. Она притягивает Стеллу к себе, обнимает и шепчет ей одни и те же слова снова и снова. Не нужно знать язык, чтобы понять смысл. Моя девочка, моя девочка, моя девочка. Я отступаю. Мне неловко мешать этой сцене, она слишком личная, слишком сокровенная. Я не знаю, куда себя деть. Сесть не стоит. Я отхожу в угол комнаты и замираю там. Теперь я чужая, лишняя на этом празднике жизни. Теперь у Ирины есть дочь. Мне становится дурно. Я никогда не задумывалась о том, что будет дальше. Моей единственной целью было убедить Ирину, что Бланка здесь, внутри Стеллы. Какая же я глупая. Даже не подумала, захочет ли Ирина вообще изгонять свою дочь из чужого тела, когда они снова встретятся. Теперь я ясно понимаю. Ирина никогда не отпустит Бланку. Да из какой стати? Несправедливо, что душа ее ребенка забрала тело моего, но ведь несправедливо и то, что Бланка потеряла дом, отца, все, что было ей дорого, и оказалось на чужбине. Может, это и есть равновесие, компромисс, который жизнь посчитала честным. Я отступаю еще дальше к французским дверям, пока Ирина что-то еще шепчет Стеле и обнимает ее. Она то отстраняется, чтобы взглянуть ей в глаза снова прижимает к себе, словно не может выбрать, какое из этих удовольствий слаще. Я выскальзываю из дома. Больше не смогу приходить сюда, думаю я. Они даже не пытаются меня остановить. Никто не спрашивает, куда я. Я исчезаю, словно меня никогда и не существовало. Когда я снова оказываюсь на старой железнодорожной линии, живот пронзает острая боль. Матка... Эта ненужная позабытая часть меня будто бы скручивается тугим узлом. Я сгибаюсь пополам, задыхаясь от внезапного приступа. Стелла. Она теперь для меня потеряна. Все это время я верила, что, убедив Ирину в своей правоте, найду в ней союзницу. Но, конечно, она захочет помочь только Бланке. Усилием воли заставляю себя пойти к станции метро. Я должна добраться до больницы и покормить Луну. Это единственное, что еще имеет значение единственное что могу сделать только я Там можно будет выпить чашку чая съесть бутерброд Мне нужно нормально питаться чтобы было молоко. я видела как ирина вязала спасаясь от скорби по бланке петля за петлей стежок за стежком беру с нее пример делаю шаг потом еще один У стойки регистрации в отделении интенсивной терапии для новорожденных Я вижу новую сотрудницу. Она хмурится, когда я пытаюсь отметиться в журнале посещений. «А вы кто?» «Мама Луны», — отвечаю я. Ее брови взлетают вверх. «Странно. По данным системы, мама Луна уже зарегистрировалась». Ее взгляд снова устремляется на экран компьютера, но я не жду объяснений и бросаюсь к окну, за которым видна палата интенсивной терапии. У инкубатора Луны в кресле сидит чужая женщина и нежно качает ее пепельно русые волосы струятся по спортивным подтянутым плечам в комнате тепло и на женщине облегающий топ для йоги без рукавов и замысловатыми бретельками я замираю это же Кия. она держит луну в позе колыбелька ее лицо лучится умиротворением ярость вспыхивает у меня в крови адреналин разливается по венам Она отняла у меня мужа, а теперь смеет прикасаться к моей малышке, которую и мне-то редко укачивать дают. Вряд ли она сейчас думает о том, как младенцы влияют на экологию. И не она несет ответственность за этого ребенка и его углеродный след. Не она привела Луну в этот мир. И потому можно нянчиться с ней, не мучаясь чувством вины. В этом плане Луна для нее идеальный экологически чистый компромисс. «Ребенок для апсайклинга». Апсайклинг — это вторичное использование материалов и вещей с созданием для них нового функционала и увеличение их ценности. Не обращая внимания на возгласы сотрудницы на ресепшн, я отталкиваю медсестру и врываюсь в палату интенсивной терапии. «Отдай моего ребенка». «Шарлотта?» Голос Кия нерешительный, она теряется, не знает, как себя вести. Оставаться ли по-калифорнийски дружелюбной, либо держаться на стороже. Она перекладывает Луну на плечо, словно готовится использовать ее как щит. Я обращаюсь к медсестре с ободком в виде оленьих рожек на голове. «Этой женщине здесь не место. Я — мать, она забрала моего ребенка. Медсестра ошеломленно смотрит на меня. «Отдайте малышку», — говорит Анакея. «Вам нельзя здесь находиться». Она забирает Луну, но вместо того, чтобы отдать мне, кладет ее обратно в инкубатор. Неужели она думает, что я способна навредить собственной дочери? Рядом со мной появляются еще две медсестры и выводят меня из палаты. Одна придерживает меня за пояс, другая — за плечо. «Почему вы обращаетесь со мной как сумасшедший?» — возмущаясь я. «Это она вам солгала. Она не мать Луны». Мы выходим в коридор и встречаем Пита. Я оборачиваюсь и вижу Киа. Она идет за мной по пятам, медсестры по бокам, Пит впереди. Киа сзади. Я окружена. Давайте все успокоимся, хорошо? просит Киа. Сделаем глубокий вдох. Однажды я смастерила для Стеллы баночку спокойствия, которую посоветовала одна мамочка-блогер как верное средство от истерик. Насыпала мелкий глиттер в стеклянную емкость, залила ее клеем и водой. Всю свою жизнь я сохраняла внешнее спокойствие. Но теперь думаю, что Стелла была права, когда разбила эту поделку о стену. Я вырываюсь из рук медсестер и бросаюсь к Киа. «Не смей приближаться к моему ребенку, дрянь!» Киа ахает и отшатывается. И тут появляется женщина в сером брючном костюме с бейджем на шнурке. «Приношу свои извинения, возникла путаница с допуском в отделение», — говорит она. «Это моя вина». Вмешивается Пит. «Видимо, я неправильно объяснил ситуацию на ресепшн. Прошу прощения». «Я делаю глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки. Мои настоящие враги — вовсе не больничный персонал. Все в порядке», — говорю я женщине в брючном костюме. «Бывает. Мы сейчас ходим к автомату, выпьем чаю и забудем об этом». «Конечно, я не собираюсь пить чай, но женщина в сером костюме удовлетворенно кивает и удаляется вместе с остальным персоналом. Я тут же поворачиваюсь к Киа. «Я знаю про вас двоих. И про тебя с Эмми тоже». Добавляю я, ткнув пальцем мужу в грудь. Киа давит смешок, будто не веря своим ушам. «Что за Эмми?» Пит потирает бороду. «Шарлотта, тебе нужно успокоиться и прийти в себя. Ты слишком много пережила за последние дни. Тебе сейчас тяжело». «Опять попытаешься упечь меня в психушку?» С удовольствием расскажу всем, как ты спровадил меня в дурдом, чтобы кувыркаться с любовницей. Кто такая Эми? Не унимается Киа. Пит кладет руку ей на плечо, в его взгляде отчетливо читается. Не слушай ее, у нее паранойя. Он оборачивается ко мне и указывает на стулья у стены. Давай присядем и спокойно поговорим вдвоем. Киа, ты не против? Я никуда не собираюсь садиться, отрезая я, когда Киа уходит к автомату за напитками. «Прости, но...» — начинает он, но я не даю ему договорить. «Нет уж, Пит, не утруждай себя. Давай сразу к сути. Это не первая твоя ошибка и не вторая. Я знаю про женщину в Гумбольте, с которой ты переспал, когда я была беременна с Теллой. Ты изменял мне все эти годы», — Пит качает головой. «Я любил тебя, Шарлотта, и даже не смотрел ни на кого до твоей беременности. А потом ты изменилась, стала такой тревожной». А когда появилась Стелла, ситуация усугубилась. Ты просто закрылась от меня. «Прости, что тебе пришлось делить меня с нашей дочерью». Езвлю я в ответ. Я думал, со временем все наладится, что ты снова станешь прежней. Но нет. Раньше ты была душой компании, наш дом был полон людей, жизни, смеха. А теперь? Ночи напролёт просиживаешь в интернете в поисках идеальной детской пижамы. Я стала матерью. «А я стал твоей нянькой», — говорит Пит. «Ты заботилась о Стелле, а я о тебе. Мне нужна была отдушина». «И как? Нашел ее в чужой постели? Роль идеального мужа вынудила тебя искать приключения на стороне? Блестящий Пит, у тебя дар находить оправдание. Я старался, чтобы ты ничего не узнала. И это должно меня утешить?» Возмущаюсь я, хотя стоит отдать Питу должное. Он и впрямь всегда был предельно аккуратен и не давал поводов для подозрений. И тут в моей голове складывается пазл. Он отправил меня в коттедж не просто так. Он играет в долгую. Когда дело дойдет до суда, он скажет. Моя жена проходила лечение в психиатрической клинике. Она не в состоянии заботиться о детях. «Ты хочешь забрать детей», — заключая я. Ты все это спланировал. Прости, детка, я обязан выбрать то, что лучше для них. Не думаю, что с тобой они в безопасности. В его голубых глазах непоколебимая уверенность. Он действительно считает меня угрозой для детей. Я ошибалась. Отправив меня в коттедж, он вовсе не выстраивал долгосрочную стратегию. Это не холодный расчёт, а гораздо хуже. Пит в самом деле убедил себя, что я психически больна. Для него правда — это то, что удобно ему самому. В холле Киа разминает квадрицепсы, дожидаясь, пока автомат приготовит напиток. Я уже мысленно слышу, как Пит жалуется ей на меня. Бедная Шарлотта. У после послеродовой психоз, параноидальные галлюцинации, гормональные сбои, как у ее матери. С ней уже такое бывало во время беременности с Теллой. Она тогда в походе решила, будто я пробрался в чужую палатку. А история с Эмми полная чушь. Она выдумала, будто я целовался с едва знакомой женщиной, матерью подруги Стеллы, причем прямо у нас дома. Да мне и в туалет-то сходить некогда, я все время со Стеллой. А Киа в ответ такая, «Ох, бедняжка Шарлотта, ей не помешала бы помощь хорошего специалиста». Киа возвращается с капучино и протягивает мне стаканчик. «Пить любит овсяное молоко, я тут подумала, может, и ты тоже?» Если хочешь, я могу за ним сходить. Только осторожнее, кофе очень горячий. Она избегает моего взгляда, но все равно старается быть милой и любезной. Надо же, уже выучила кофейные предпочтения моего мужа. Только сейчас мы с ней в другой реальности, где нет ни вежливости, ни этикета. Для таких ситуаций не существует советов Шарлотты. «Говори, как есть», — всегда твердили мне тролли. «Я не хочу тебя видеть». — отвечаю я. — Мне не нужен твой кофе, ты мне противна. Я понимаю, ты сейчас переживаешь сложный период, парирует она тоном, в котором угадываются годы психотерапии. Он изменит и тебе, — предупреждаю я, чувствуя, как внутри вскипает что-то темное и беспощадное. В детстве я всегда позволяла матери злиться. Когда она выставляла меня на снег или швырялась мукой, Я просто стояла молча и терпела. Терпела, пока ноги не немели, а в ноздри не забивалась пыль. Я уходила вглубь себя. Но не сейчас, не сегодня. Он мерзавец, ничтожество. Пит качает головой. Ты не в себя, Шарлотта. «Выпей кофе, пожалуйста», — просит Кия. «Мы можем все обсудить. Она протягивает мне стаканчик, и он замирает у самого моего лица». Я ненавижу, когда моё личное пространство нарушают. Я вскакиваю, бью по стаканчику, и горячий напиток проливается на леггинсы Киа. Она вскрикивает, судорожно пытаясь оттянуть ткань. «Чёрт! Чёрт! Пит, помоги мне!» Он бросается ко мне, хватает за плечи и отталкивает от Киа. Вокруг мгновенно появляются охранники и медсёстры. Я кричу во весь голос, пронзительно, яростно, «Не трогайте меня! Не смейте!» Охранники решают, что проще вывести Пита, чем истеричную мамашу. Киа ковыляет за ними. Позже ко мне подходит добрая пожилая медсестра, и уводит в больничное кафе. Передо мной появляется чашка чая с сахаром. Меня все трясет, смотря на одноразовую ложечку в чае тот самый одноразовый пластик, который Пит так ненавидит. Он все рассказывал о своей гениальной идее ложечках из растительных материалов. Но, по-моему, разумнее всего вернуться к многоразовой посуде. Или пить чай и кофе дома. Правда, в этом нет никакой выгоды для предпринимателей. На вкус чай просто отвратительный. Я вспоминаю аромат лимонной цедры и корицы в наш медовый месяц. Волна тоски захлестывает меня.